Протянул конец ее к своему рту, попил или поил из шланга и пошел к противоположной стене. Ниша с трубкой закрылась, квадрат экрана погас, стена, где только что стоял инопланетянин, снова стала гладкой и однотонной. «Ну надо же», — подумал я, — «при такой технике отпадает необходимость в кухне со всем ее оборудованием, посудой, мебелью, а также уборкой». Да и необходимость в жене, умеющей хорошо готовить, тоже отпадает. В магазин ходить не нужно. Еще и состояние здоровья компьютер заодно проверяет. И пищу готовит необходимую, и рекомендации всякие выдает. Интересно, сколько мог бы стоить такой компьютер, если бы его изготовили у нас на земле? И тут же голос Анастасии сообщил, что касается затрат... то дешевле оборудовать каждую квартиру подобным устройством, чем загромождать кухни мебелью и множеством приспособлений для приготовления пищи. Они намного рациональнее землян во всем. Но на земле существует намного более рациональное, чем у них. Я не обратил внимания на последнюю фразу Анастасии. Меня заинтересовали последующие действия Аркаана. Он продолжал давать команды голосом, и в комнате происходили следующие события. Из части стены вдруг стало выдуваться кресло. Рядом с креслом открылась еще одна небольшая ниша, из которой выдвинулся столик с каким-то полупрозрачным закупоренным сосудом, похожим на лабораторную колбу. На противоположной стене комнаты засветился большой экран, метра полтора-два по диагонали. На экране сидела в кресле красивая женщина в облегающем тело комбинезоне. Женщина держала в руках сосуд, похожий на стоявший на столике рядом с Аркааном. Изображение женщины на экране было объемным, намного лучше, чем в наших телевизорах. Казалось, что она не на экране, а прямо в комнате сидит. Как пояснила Анастасия, Аркаан и сидящая напротив него женщина делали своего ребенка. У обитателей этой планеты отсутствует достаточной силы чувства, и они не могут вступать в половую связь, как люди на Земле. Внешние тела их ничем от земных тел не отличаются, но отсутствие чувств не позволяет им производить потомство земным способом. В пробирках, которые ты сейчас видишь, находятся их клетки, гормоны. Мужчина и женщина представляют, каким бы они хотели видеть своего будущего ребенка, его внешность. Они мысленно закладывают в него имеющуюся в них информацию, обсуждают его будущую деятельность. Этот процесс длится примерно года три в земном исчислении. Как только они посчитают, что процесс формирования их ребенка завершен, в специальной лаборатории соединят содержимое двух сосудов, произведут ребенка и в специальном питомнике школе вырастет его до совершеннолетия, предоставит совершеннолетнему члену сообщества квартиру и включит его в состав одной из рабочих групп. Аркан смотрел то на женщину на экране, то на настоящий перед ним маленький запечатанный сосуд с жидкостью. Вдруг встроенный в стену экран погас. Но инопланетянин, оставаясь сидеть в своем кресле, Не отрываясь, смотрел на стоявший перед ним на столике сосудик с частичкой своего будущего ребенка. Противоположная стена замигала красными квадратами. Инопланетянин повернулся к стене боком, ладонью руки заслонил от мигающего света глаза и еще ближе наклонил голову к своему сосудику. С потолка тут же тревожно замигали новые квадраты и треугольники света. Отведенное Аркану компьютером время бодрствования истекло. «Теперь компьютер настойчиво напоминает о необходимости сна», — пояснила Анастасия. Но инопланетянин еще ближе наклонил голову к своему сосудику, прижал к нему ладони рук. Прекратилось световое мигание, идущее от потолка и стены. Комнату стал заполнять какой-то похожий на пар газ. Голос Анастасии Прокомментировал «Сейчас компьютер усыпит Аркаана сонным газом». Голова инопланетянина стала медленно клониться к столику.